Когда дикари подбежали ближе, наши разглядели, что один из них и есть беглый невольник, и решили его, чтобы то не стало, убить его хотя бы. Для этого пришло стрелять им обоим. Один выстрелил, а другой уже нацелился, чтобы в случае, если дикарь не упадет от первого выстрела, свалить его вторым. Но первый англичанин был слишком хороший стрелок, чтобы промахнуться. А так к дикари бежали гуськом, и близко друг к дружке то его выстрел задел сразу двоих. Первый был убит на повал, пуля угодила ему в голову. Второй беглец тоже упал, раненый, на вылет, но не мертвый. Третьему отцарапало плечо, может быть, той самой пулей, которая прошла через тело второго. Этот страшно перепугался, хотя был задет слегка, и сел на землю, издавая пронзительный его пристон. Пятеро бежавших позади, скорее испугавшись выстрелов, чем почуяв опасность, сначала остановились, как вкопанные. Надо сказать, что в лесу гулкое эхо, перекатываясь, разносит звук далеко кругом, и он, кажется, гораздо громче, чем есть в действительности. К тому же выстрел переполошил множество птиц которые с криками стали носиться взад и вперед, совсем как в момент моего первого выстрела, когда на острове впервые раздался этот звук. Когда же все опять смолкло, дикари, не зная, что это было и ничего не опасаясь, подошли к тому месту, где лежали их товарищи. Бедные невежественные создания не подозревали, что и им грозит та же участь, и потому столпились все возле раненого, очевидно спрашивая, что такое с ним приключился. Тем временем первый англичанин успел снова зарядить свое ружье, и оба видя, что неприятели в их власти решили стрелять разом, сговорившись, предварительно кому в кого целить. Грянули выстрелы, и четверо дикарей, убитые или тяжело раненые, упали, да пятый, вовсе не задетый, но перепуганный до смерти, повалился на землю вместе с остальными. Думаю, что все враги перебиты, наши смело вылезли из дупла, не зарядив ружей, что было большой ошибкой с их стороны. И, придя на место, не без удивления, увидели, что целых четверо живы. Из них двое ранен очень легко, а третий совсем не ранен. Тут им пришлось спустить в ход приклады. Прежде всего они добили беглого невольника, бывшего причиной всей этой напасти, потом другого раненого в колено. Сложив конец его страдания. А тот, который вовсе не был ранен, бросился на колени и, протягивая к ним руки с жалобными стонами, жестами и знаками, умолял пощадить ему жизнь. Ему знаком указали сесть на землю возле соседнего дерева, и один из англичан веревкой, случайно оказавшись у него в кармане, крепко скрутил ему ноги и руки за спиной и привязал его к дереву. Затем они оставили его, и что было силы, побежали в погоню за первыми двумя дикарями, боясь, как бы эта или какая-нибудь другая партия не добралась до укромного местечка в лесу, где были спрятаны их жены и немногие их пожитки. Раз они увидали двух дикарей, но только издали, зато видели, как эти дикари бежали через равнину к морю, совсем в противоположную сторону. Обрадовавшись, этому, они вернулись к дереву, где оставили пленника но уж не нашли его, а веревка, которой он был связан, лежала у подножия дерева, даже мать его освободили товарищи. Тут они опять пришли в недоумение, не зная, как близок от них неприятель, как велики его силы, и решили сходить в то место, где были спрятаны их жены, и узнать, все ли там благополучно. Оказалось, что дикари были в этой части леса, даже очень близко от убежища, но не нашли его, и действительно оно было почти недоступно. Деревья росли здесь такую что только знающий человек мог найти в ней дорогу. Все обстояло благополучно, только женщины, знавшие о жестокости дикари, были страшно перепуганы. Здесь англичане дождались испанцев, явившихся к ним на помощь в количестве семи человек. Другие десять со слугами из старой пятницы, то есть отцом пятницы, пошли целым скопом защищать свою дачу и находящиеся при ней поля и скот. Но дикари не забрались так далеко в острова. семью испанцами был еще один из дикарей-невольников, взятых ими в плен после сражения двух враждебных племен на острове, и тот дикарь, которого англичане привязали за руки и за ноги к дереву. Испанцы шли мимо и, увидав семь человек убитых, развязали восьмого и привели его с собой. Впрочем, они были принуждены снова связать его, посадить вместе с двумя товарищами беглеца в дальнюю пещеру под присмотром двух испанцев. Двое англичан теперь набрались такой храбрости, что не могли усидеть на месте. Но, взяв с собой пятерых испанцев и вооружившись четырьмя мушкетами, пистолетом двумя толстыми дубинами, отправились разыскивать дикарей. Прежде всего они пошли к тому дереву, возле которого происходило побоище. Здесь, очевидно, уже побывала новая партия дикарей. Они пытались унести трупы, и два из них оттащили довольно далеко, а потом бросили. Отсюда наши пошли на пригорок, с которого раньше смотрели, как дикари разоряли их хижины и поля. Над пожарищем и теперь еще был виден дым. Отсюда они решили идти на плантацию, но еще не доходя до нее увидели море и дикарей, садившихся в лодке. Им так не удалось угостить уезжающих прощальным залпом. Бедные англичане были теперь совсем разорены. Все их труды пропали даром. Однако остальные колонисты согласились помочь им отстроиться и снабдить их всем необходимым. Даже их земляки, до тех пор не обнаружившие никаких добрых побуждений, узнав об их несчастье, немедленно предложили свою помощь и содействие. Усердно работали на постройке и вообще отнеслись к ним очень дружественно. Таким образом, бедняки в скором времени вновь встали на ноги. С полгода прошло спокойно, а затем однажды утром к острову подъехал целый флот. Двадцать восемь лодок, битком набитых дикарями, с луками, стрелами, палицами, деревянными мечами и тому подобным оружием. И всего этого навезли такое множество, что повергли в ужас наших колонистов. Так как дикари высадились на берег вечером и притом в самой отдаленной восточной части острова, то наши могли посвятить целую ночь обсуждению вопроса «Как встретить неприятеля?». Зная, что наилучшей гарантией безопасности является уничтожение всех видимых следов своего присутствия на острове, они порешили прежде всего снести недавно отстроенные хижины двух англичан и угнать коз в дальнюю пещеру ибо колонисты были уверены, что дикари с рассветом направятся прямо туда, на охоту за старой дичью, хотя теперь они высадились не менее чем в шести милях от плантации англичан. Как они предполагали, так и случилось. Дикари направились прямо к плантации двух англичан, их было, насколько наши могли судить, около двухсот пятидесяти человек. Наших было в сравнении с ними Страшно мало. И что хуже всего у них даже, и на это маленькое войско не хватало оружия. Их было всего, не считая женщин. Испанцев — семнадцать, англичан — пять. Старый дикарь — отец пятницы. Один. Невольников, приехавших вместе с женщинами. Люди испытанной верности. Три. Других невольников, взятых в плены, живших вместе с испанцами — три, итого двадцать девять. А оружие у них было, мушкетов — семнадцать, пистолетов — пять, охотничий кружий одно, мушкетов или охотничьих кружий, поднятых мною взбунтовавшихся моряков — пять, сабель — две, старых алибар три, итого двадцать девять. Но невольников не хватило ружей, пришлось дать им по алибарде. Длинные палки вроде дубинки с двумя железными наконечниками и по топору. И наши все помимо ружей вооружились топорами. И женщин две умоляли, чтобы им тоже позволили сражаться. Им дали луки и стрелы, захваченные испанцами после первой битвы двух индейских племен между собою. Командовал войском набольший испанец а его помощником был Вильям Аткинс. Человек свирепый и жестокий, но сто смелый, до дерзости. Дикари наступали как львы, и у наших не было решительно никаких преимуществ перед ними, даже в смысле позиций, что было всего хуже, если не считать того, что Виль Аткинс, оказавшись весьма полезным человеком, засел с шестью человеками в маленькой рощице в качестве авангарда. Он и его люди получили приказ, пропустив первую партию дикарей стрелять в самую толпу, а затем дав залп, отступить в обход лесом и зайти в тыл испанцам, тоже залегшим чаще. Дикари рассыпались в разные стороны, отдельными кучками, не соблюдая никакого порядка. Вилли Аткинс пропустил мимо себя человек пятьдесят, затем видя, что остальные идут густой толпой, приказал троим из своих людей стрелять. Мушкеты их были заряжены шестью-семью пулями каждый, такими же большими, как пистолетный. Сколько человек они убили или ранили, разобрать было трудно. Еще труднее описать ужас и удивление дикарей. Они перепугались до последней степени, слыша грохот выстрелов видишь, что их товарищи падают замертво, а иные ранены, не понимая, откуда на них свалилась беда. Не успели они опомниться, как Виль Аткин с другими тремя дали еще залп в самую гущу, а тем временем первые снова зарядили свои ружья и, немного погодя, дали третий залп. Если бы Виль Аткинс после этого тотчас же отступил с своими людьми, а другая партия наших была вот бы тут же и могла бы стрелять непрерывно, Дикари, наверное, обратились бы в бегство, ибо страх их происходил главным образом от того, что они не видели, кто в них стреляет, воображая, что сами боги казнят их громом у молнии. Но пока вторая смена с Аткисом в главе заряжала ружья, дым рассеялся, и дикари поняли свою ошибку. А часть их, высмотрев, где скрывались белые, зашла с тылу, Ранили самого Аткинса и убили своими стрелами одного из бывших с ним англичан. Позже был убит еще один испанец, один из индейцев-невольников, приехавших вместе с женщинами. И, с ним и таким образом наш авангард отступил дальше в лес, вверх по склону холма. Испанцы, дав три залпа по неприятелю, также отступили, и, быть горе, было такое множество, что хотя человек пятьдесятых было убито и столько же есть не больше ранено, они лезли прямо на наших, презирая опасность, и осыпали их тучами стрел. Следует заметить, что их раненые, если только они не были выведены из строя, сражались с особенным ожесточением, как бешеные. Отступив, наши оставили убитых испанцы и англичанин на поле сражений. Дикари самым варварским образом изуродовали трупы пальцами и деревянными мечами. Они не преследовали отступавших, но, собравшись в кружок таков, по-видимому, был их обычай, дважды огласили воздух победными криками. Когда испанец-главнокомандующий собрал весь отряд на возвышенности, Аткинс, несмотря на свою рану, настаивал на том, чтобы теперь, когда англичане соединились с испанцами, они все вместе и двинулись дальше, и напали на дикарей. Но испанец сказал, — Вы видите, сеньор Аткинс, как дерутся и Не хуже здоровых. Подождем до завтра. Завтра мы они ослабеют от потери крови и боли. Тогда у нас будет меньше врагов. Совет был хорош, но Виль Аткинс весело возразил. — Это правда, сеньор, они ослабеют, но ведь и я ослабею, а вот я хочу драться, пока не остыл. — Помните, сеньор Аткинс, вы уже доказали свою храбрость. Вы свое дело сделали, теперь мы будем сражаться за вас. А все-таки, по-моему, лучше подождать до утра. Так они и сделали. Но так как ночь была светлая, лунная, а дикари рассыпались во все стороны, хлопоча около своих мертвых и раненых, спеша унести одних, помочь другим. Наши потом изменили решение и постановили напасть ночью. Один из двух англичан возле поселка, которых начался бой, повел их в обход лесом и берегом. Сначала они шли к западу, потом круто повернули на юг, И так бесшумно подкрались к тому месту, где залегла самая густая толпа дикарей, что прежде чем их увидели или услышали, восемь человек наших уждали залп, произведший страшное опустошение. Полминуты спустя другие восемь человек дали еще залп, которым снова множество дикарей были убиты и ранены. При этом они не видели, где неприятель и в какую сторону надо бежать. Испанцы поспешили вновь зарядить свои ружья. Затем наши разбились на три отряда, чтобы напасть на неприятеля разом с трех сторон. Дикари, слыша выстрелы, отовсюду сбились все в кучу, в полном смятении. Они бы сами стали стрелять из луков, если бы видели, куда... Но наши, не дав им опомниться, дали еще три залпа, потом врезались в самую гущу и стали бить их ружейными прикладами, саблями, дубинками и топорами, и так хорошо их угостили, что те с оглушительным криком и воем кинулись спасать свою жизнь кто куда. Наши были жестоко утомлены и неудивительно. В двух схватках они убили или смертельно ранили более 180 дикарей. Остальные, обезумевшие от испуга, мчались через лес и холмы так быстро, как только могли нести их резвые ноги, привычные к бегу. И все разом прибежали на берег моря, где они высадились и где стояли их челноки. Но с моря дул сильный ветер, так что пуститься сейчас же в обратный путь было немыслимо. Кроме того, сильным прибоем челноки вынесло так далеко на берег, что спустить их вновь на воду можно было лишь с величайшим трудом. Некоторые из них даже разбились в куски о берег или друг от друга. Наши, хотя и рады были победе, не дали себе отдыха в эту ночь. Подкрепившись, немного они направились в ту часть острова, куда бежали дикари. Дойдя до места, где залегли остатки разбитой армии, они увидели еще около сотни диких. Большинство их сидело на земле, скорчившись, положив руки на колени и голову на руки, так что колени их касались подбородка. Когда наши были на расстоянии двух ружейных выстрелов, испанец. Приказал дать два холостых выстрела для пробы, чтобы посмотреть, как настроены дикари. Готовы ли еще драться, или же до того убиты и удручены своим поражением, что совсем упали духом, и сообразно этому действовать. Хитрость удалась. Заслышав выстрелы, дикари повскакали на ноги в страшном смятении. И как только наши показались из-за деревьев, они с криком и воем бросились бежать. И скоро скрылись из виду за холмами. Наши вначале досадовали, что погода не позволяет дикарям сесть в лодке уехать, опасаясь, как бы те не рассыпались по острову и не стали разорять плантации и разгонять кос. Но Виль Аткинс оказался предусмотрительнее других и дал добрый совет воспользоваться выгодами своего положения отрезать дикаря от лодок и лишить их возможности, когда бы то ни было, вернуться на остров. Он говорил, что лучше иметь дело сотни людей, чем сотни племен, и что необходимо не только уничтожить лодки, но и перебить дикарей, иначе их самих истребят. Его доводы были так убедительны, что все согласились с ним и принялись сначала за лодки. Набрав целую кучу хворосту, наши стали поджигать их, Но дерево так намокло, что не хотело гореть. Тем не менее, верхние части обуглились, и лодки уже не годились для плавания по морю. Когда индейцы увидели, что делают наши, некоторые из них выбежали из лесу и приблизившись к нашим, упали на колени, стали кричать: "О, -о, -о варомока!" и другие непонятные слова и жестами умолять пощадить их лодки. И дать ему ехать с тем, чтобы никогда уж не возвращаться. Но наши уже убедились, что им нет иного способа спастись самим. И спасти колонию. Как именно не дать дикарям вернуться. А потому предупредив дикарей, что пощада не будет, они снова принялись за лодки. И разрушили их все, кроме тех, которые еще раньше были разбиты бурей. Увидев это, дикари в лесу издали такой громкий и страшный крик, что наши слышали его совершенно явственно и, как безумные, заметались по острову. При всем своем благоразумии испанцы не сообразили, что, приводя в такое отчаяние дикарей, им следовало в то же время хорошенько стеречь свои плантации. Правда, дикари не добрались до главных убежищ то из старого замка у холма и дальней пещеры, но все же отыскали мою дачу и все кругом опустошили. Повыдергали кольи из изгороди, и молодые деревца вытоптали поля, оборвали весь виноград уж совершенно зрелый, словом, причинили нашим огромные убытки без всякой пользы для самих себя. Наши были готовы сражаться с дикарями при всяких условиях но преследовать их не могли, даже когда они попадались в одиночку. Во-первых, дикари слишком быстро бегают для того, чтобы их можно было догнать. Во-вторых, наши боялись пуститься в погоню за которым-нибудь одним, чтобы их в это время не окружили с тылу другие. Обсудив свое положение, наши первым долгом решили, если возможно будет, загнать дикарей в самый дальний угол острова юго-восточные, для того, чтобы, если на берег высадится еще дикари, они не могли найти друг друга, а затем ежедневно охотиться за ними и убивать их, поскольку придется, чтобы уменьшить их число, и, наконец, если удастся, приручить их, дать им зерна, научить возделывать землю и жить своим трудом. Для достижения этой цели наши стали преследовать дикарей, и так запугали их, что через несколько дней стоило кому-либо из них выстрелить из ружья в индейца, как тот даже не раненый валился на землю от страха. Они так смертельно боялись белых, которые каждый день охотились за ними, и почти каждый день кого-нибудь убивали или ранили, что уходили все дальше и дальше, скрывались в лесах, лощинах и страшно бедствовали от недостатка пищи. Многих потом находили мертвыми в лесу, без малейших повреждений на теле, они погибли просто с голоду. Узнав об этом, наши смягчились и прониклись к ним жалостью, особенно на большой испанец. Удивительно, добрый и великодушный человек. Другого такого я не встречал. И вот он предложил, если возможно будет, захватить которого-нибудь из индейцев живым, и объяснить ему намерение белых по отношению к нему, его единоплеменникам, так, чтобы он мог служить переводчиком, а затем попытаться поставить дикарей в такие условия, чтобы они и сами могли жить, и нам не вредили. Долго никто из индейцев не подался, но, наконец, одного ослабевшего еле живого от голода удалось захватить в плен. К нему направили старого пятницу, то есть отца пятницы, И тот объяснил ему, что белые хотят оказать им милость и не только пощадить их жизнь, но и дать им кусок земли, зерна на посев и хлеба для пропитания, под условием, чтобы они с своей стороны обязуются не выходить из отведенных им пределов, не приближаться к владениям белых и не вредить им. Старая пятница велела индейцу вернуться к своим единоплеменникам и переговорить с ними предупредив, что если они не согласятся, их всех перебьют. Бедняки совершенно присмиревшие, да и оставалось их немного всего около двадцати семи человек, согласились с первого слова и попросили дать им поесть чего-нибудь. Тогда двенадцать испанцев и двое англичан вооружившись и взяв с со собой трех индейцев невольников и старого пятницу отправились к ним. Три индейца невольника снесли им большой запас хлеба и вареного риса, высушенного на солнце, и, кроме этого, отвели к ним трех коз. Затем им было велено отойти на склон холма, где они уселись на землю и с благодарностью уничтожили данную импровизию. Впоследствии дикари эти свято держали свое обещание и никогда не приближались к жилью белых, за исключением тех случаев, когда приходили просить съестных припасов или указаний. Так они и жили на своем участке, когда я приехал на остров и посетил их. Их научились сеять и жать, печь хлеб, приручать и доить коз. Теперь им не хватало только жен, чтобы разрастись в целое племя. Наши научили их делать деревянные заступы, вроде того, какой я себе сделал. Дали им дюжину топоров и три-четыре ножа. Все они оказались удивительно кроткими и наивными, как малые дети. С этих пор и до моего приезда, то есть в течение двух лет, дикари совершенно не тревожили нашей колонии. Правда, время от времени к берегу подъезжало несколько челноков, и дикари справляли на берегу свои бесчеловечные праздники. Но так как они принадлежали к различным племенам, может быть, даже не слышали о том, что сюда приезжало большое войско, о том, зачем оно сюда приезжало, то и не разыскивали своих земляков. Да, если бы стали разыскивать, найти их было не так-то легко. Итак, я дал, как мне кажется, полный отчет обо всем, что случилось на острове до моего возвращения, по крайней мере, обо всем заслуживающем внимания. Дикари или индейцы очень скоро цивилизовались под влиянием колонистов, и последние часто посещали их, но индейцам под страхом смерти был запрещен вход в владение белых. Они боялись, как бы те снова не предали их. Замечательно, что дикари оказались наиболее искусными по части плетения корзин и скоро превзошли своих учителей. Мой приезд очень облегчил положение дикари. Объясноблил их ножами, ножницами, заступами, лопатами, кирками и всякими нужными для них орудиями. С помощью этих орудий они изловчились устроить очень красивые хижины или дома, обнесенные кругом плетнем, или же сплетенными, как корзин с стенами. Это было очень остроумно, и хотя постройки имели странный вид, но служили прекрасной защитой, как от жары, Так от всяких зверей и насекомых. И наши были так довольны этими хижинами, что приглашали к себе дикарей и приказывали выстроить для себя такие же.